«Не льстите», — сказал Карков. «Я журналист, но, как все журналисты, я мечтаю заниматься литературой. Сейчас я готовлю материал для очерка о Кальво Сотелло. Это был законченный фашист, настоящий испанский фашист. Франко и все остальные совсем не то. Я изучаю речи Сотелло и все его писания. Он был очень умен, и это было очень умно, что его убили. Я думал, что вы против метода политических убийств». «Мы против индивидуального террора», — улыбнулся Карков. «Конечно, мы против деятельности преступных, террористических и контрреволюционных организаций. Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко». «Вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков, накип человечества». Их мы ликвидируем, но не убиваем. Вы понимаете разницу?» «Понимаю», — сказал Роберт Джордан. «И если я иногда шучу, а вы знаете, как опасно шутить даже в шутку. Ну так вот, если я иногда шучу, это еще не значит, что испанскому народу не придется когда-нибудь пожалеть о том, что он не расстрелял кое-каких генералов, которые сейчас находятся у власти. Просто я не люблю, когда расстреливают людей». «А я теперь отношусь к этому спокойно», — сказал Роберт Джордан. «Я тоже не люблю, но отношусь к этому спокойно». «Знаю», — сказал Карков. «Мне об этом говорили». «Разве это так важно?» — сказал Роберт Джордан. «Я только старался говорить то, что думаю». «К сожалению», — сказал Карков, — «это одно из условий, позволяющих считать надежным человека, которому при других обстоятельствах Понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы попасть в этот разряд. разве я непременно должен быть надежным? При вашей работе вы должны быть абсолютно надежным. Надо мне как-нибудь поговорить с вами, посмотреть, как работает ваш интеллект. Жаль, что мы никогда не разговариваем серьезно. — Я свой интеллект законсервировал до победного окончания войны, — сказал Роберт Джордан. — Тогда боюсь, что он вам еще долго не понадобится» но все-таки вы должны его упражнять время от времени. «Я читаю Мундо Абреро», — сказал тогда Роберт Джордан, а Карков ответил, — «Ладно, я и шутки понимать умею, но в Мундо Абреро попадаются очень разумные статьи, самые разумные из всех, которые написаны об этой войне». «Да», — сказал Роберт Джордан, — «согласен, но все-таки нельзя увидеть полную картину событий, читая только партийный орган. «Вы все равно не увидите этой картины», — сказал Карков. «Даже если будете читать двадцать газет, а если и увидите, мне не совсем ясно, чем это вам поможет. У меня это представление есть все время, и я только и делаю, что стараюсь забыть о нем. По вашему все настолько плохо, теперь лучше, чем было. Постепенно удается избавиться от самого худшего, но до хорошего еще далеко». Задача теперь создать мощную армию, и некоторые элементы, те, что идут за Модесто, за Кампесино, Листером и Дюраном, вполне надежны, более чем надежны, великолепны. Вы сами это увидите. Потом есть еще бригады, хотя их роль изменилась. Но армия, в которой есть и хорошие, и дурные элементы, не может выиграть войну. Все бойцы армии должны достигнуть определенного уровня политического развития. Все должны знать, за что дерутся и какое это имеет значение. Все должны верить в борьбу, которая им предстоит, и все должны подчиняться дисциплине. Создается мощная регулярная армия, а нет времени для создания дисциплины, необходимой, чтобы такая армия достойно вела себя под огнем. Мы называем эту армию народной, но ей не хватает основных преимуществ подлинно народной армии, И в то же время ей не хватает железной дисциплины, без которой не может существовать армия регулярная. Увидите сами, это очень рискованное предприятие. — У вас сегодня настроение не очень хорошее? — Да, — сказал Карков. — Я только что из Валенсии, где я повидал многих людей. Из Валенсии никто не возвращается в хорошем настроении. Когда вы в Мадриде, на душе у вас спокойно и ясно, и кажется, что война может окончиться только победой. Валенсия совсем другое дело. Там еще верховодят трусы, которые бежали из Мадрида. Они уютно погрузились в административно-бюрократическую истому. На тех, кто остался в Мадриде, они смотрят с высока. Их очередная мания ⁇ это ослабление военного комиссариата.